Запасный выход. Повесть. Март. Заповедники и табула раса. В начале марта я копался в интернете, собирая материалы о заповедниках для очередной детской книжки. Прежде всего, выяснил, какая из охраняемых природных территорий самая большая, какая самая маленькая, какая была самой первой. Записал. Поехали дальше. Теперь нужно найти что-то легко сопоставимое с общей площадью российских заповедников и национальных парков. Писать такое образовательно полезное чтиво вообще-то скучновато. Книжки выходят не для детей, а для родительниц, выбирающих печатную продукцию для своего потомства, и для надзорных органов, оберегающих комфортное детство. Они должны получиться максимально развивающими и преувеличенно безопасными. Я знаю одну маму, которая вырезала из детской энциклопедии некоторые картинки к статье о физиологии человека перед тем, как дать эту энциклопедию дочке, чтобы эти картинки не травмировали сознание ребенка. Ладно, скажу, раз уж об этом зашла речь. Это была моя близкая родственница. В моей семье женщины всегда страстно увлекались табуированием. Писать скучно, но собирать материал я люблю, особенно когда занимаюсь этим без спешки. Устраиваешься с утра на диване сам, Устраиваешь рядышком кружку с чаем и, например, черные имбирные пряники, которые продаются у нас в райцентре в магазине под названием «Бакс». И уплываешь по гиперссылкам. И я бы не назвал такое плавание в сетевых морях серфингом, хотя его так часто называют. Скорее, дайвинг в теплом коралловом море. Ныряешь туда со своим чаем и пряниками, лениво шевелишь ластами, в наушниках что-нибудь доисторическое из времени моего глубокого детства. Из времени, когда люди хотели выкарабкаться из напугавшего человечества модерна, когда они воодушевленно говорили «прощай огромному натуральному миру» и готовились к переселению в наш маленький рукотворный. Зря они втащили в это домашнее пространство, отделанное пластиковыми панелями под натуральное дерево, и сам громоздкий модерн. Прощаться так уж прощаться, по-настоящему. Почувствую эту простенькую музыку, в ней еще есть простор. Они поют о девочках, о больших городах, О чем угодно, но у них просто дофига простора. И в жизни, и в музыке. У них перед глазами далекий горизонт и всегда по-другой долгая дорога домой. Long way to home. Ты оттуда родом. Из этого понятного, доисторического, незамысловатого времени. И ты каждый раз с опаской и восторгом начинаешь прогулку по чужим для тебя необъятным цифровым пространствам. Странны эти пространства без простора, обозреваемые через окошечко монитора. Они бездонны, здесь не на что опереться. Ты проваливаешься и зависаешь, спутав вверх, вниз и все стороны света. Паришь себе в бескрайней информационной толще, заныриваешь в форумы, следишь за табунками комментариев, пока тебя не захватывает другая тема. Или пока кислород под рукой не кончается, так что нужно с виноватым видом поискать что-нибудь в буфете или холодильнике. По дороге к холодильнику взглядываешь в окно, а там... Занесенные снегом поля и неподвижно нарисованные тушью деревья. Летом в моем окне видны поля, заросшие дикой травой, и деревья, плавно шевелящие кронами. Все это из прошлого мира, где не существовало смартфонов, где телефоны близких и понравившиеся стихи помнились наизусть. Я все же проделал тот долгий путь к дому, о чем пели в те времена, и построил этот свой дом так, чтобы мне нравился вид из окошек, заросшие просторы на самом краю умирающего села. Закрыл, как говорится, гештальт и теперь, возможно, готов к чему-то новому. Добываешь себе из буфета какие-нибудь орешки или печенье и плюхаешься обратно в безбрежное, жидкое, завораживающее пространство, где нет под ногами надежной дороги устаревшей пыльной почвы. Итак, через некоторое время становится ясно, что все наши заповедники, сложенные вместе, сравнимы по площади с Германией, а национальный парк из Чехии. Записал. Заодно я узнал, что Васюганские болота в Западной Сибири самые большие в мире, что этим болотам уже 10 тысяч лет, что в них встречаются кровососущие бабочки. Там тоже устроен заповедник. И это записал. Потом стал читать о Лапландском заповеднике, его основателе Германе Крепсе и северных оленях. Узнал, что у северных оленей глаза золотистого цвета летом и голубые зимой. А Герман Михайлович Крепс Будущий еще питерским гимназистом Гешей, а может быть Герой Крепсом, прочитал книжку Пришвина «В краю непуганных птиц». Заболел севером и посвятил ему почти всю свою жизнь. Я сам в детстве начитался книжек и потом устроился на несколько лет работать лесником в заповедник. Так что Крепса я понимаю. Крепс мне близок. Нет, это просто фантастика. Летом золотистые, а зимой голубые. Абсолютно бесполезные, но... Необычайно приятная информация. Я добыл ее, и хочется как-то ее использовать, как-то мощно использовать. Но кроме как сообщить Любке, которая в это время взялась пылесосить, ничего не приходит в голову. Любка не может в данный момент в полной мере оценить ее. Пылесосящего человека золотистые глаза оленей могут только раздражить. Но даже если подойти к ней с этим открытием в подходящее время, она, скорее всего, ласково посмотрит, может быть, даже проведет мне ладошкой по груди или погладит плечо и ответит что-то типа «Какой-то у меня романтик». И сына вряд ли захватит эта информация. Она не позволит ему неудачно выделяться, неправильно соответствовать сверстникам. Ладно, бог с ними, с оленями. В принципе, и про Крепса интересно, да и полезно. В общем, Крепса стоит вставить в книжку. Если пишешь о заповедниках, все равно нужно писать о людях. Нам, людям, интереснее всего слушать и читать о людях, тут ничего не поделаешь. Даже вот в теме захватившего меня открытия я замечаю, что мысли быстро перескакивают с северных оленей на северных девушек с золотистыми и голубыми глазами. Интересно, какие у оленей глаза в межсезонье? Какой переходный цвет? Ладно, решили Крепса, обязательно нужно вставить. Тем более, что тут с Крепсом и педагогический мотив присутствует. Вот человек читал в детстве книжки и потом сделал хорошее дело — организовал заповедник. Да и вообще стал крупным ученым. Хотя как на это посмотреть? Не отпугнет ли современных детишек идея читать книжки, если результатом будет всего лишь научная карьера и природоохранный проект в захолустье? После Крепса и оленей я надолго задержался на речных жемчужницах, моллюсках, которые водятся в речках Лапландского заповедника. И название такое приятное на языке — «речная жемчужница». Прямо сладкая северная вода спешит по камням на перекате. А потом, после переката, омут с хариусами. Удивительно, что в печальных черных омутках наших северных речек, кроме щук, горбатых окуней и серебристых хариусов, ныряльщик за информацией может встретить такую тропически-экзотическую вещь, как жемчуг. Посмотрел, чем отличается речной жемчуг от морского. Речной неправильной формы, но сильнее блестит. Морской круглый и более матовый. Заодно зачем-то узнал, как выращивают жемчуг, как делают искусственный. Жемчужницы очень долго живут. В тексте Википедии, посвященном этим ракушкам, была гиперссылка на пренебрежимое старение, которое я с интересом воспользовался, и оказалось, что у людей, доживающих примерно до 90-100 лет, шанс дотянуть до каждого следующего года не уменьшается. Попытался как-то обдумать эту информацию, но Не вышло. В настоящее время найдено семь видов практически нестареющих многоклеточных организмов. Жемчужница, три вида черепах, морской еж, сосна остистая и красный морской окунь, которого заодно с имбирными пряниками мы тоже иногда покупаем в магазине Бакс. Почти что восемь бессмертных даосского пантеона. Пора издательству Marvel Comics браться за серию о нестареющих супергероях. Программа старения на генетическом уровне у этих персонажей будет отключена. Это и приятно, и проблематично. Герои мужественно остаются до старости растущими подростками, они мечтают о будущем и ищут себя и свое место в этом мире. Но у каждого из них, помимо подростковых проблем, есть и своя драма, связанная с бессмертностью. Люди-черепахи мечтают под конец умереть под весом непрестанно растущего панциря, человек окунь утрачивает юркость из-за размеров и постоянно страдает от голода. Они будут, конечно, популярны. Нас будут умилять и бурлящая витальность и отсутствие осознанности. Эти две вещи необычайно притягательны, а в сочетании с наглостью и приятным внешним видом просто неотразимы. Были попытки довести список до восьми счастливого с китайской точки зрения числа. В 2008 году исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио хотели объявить нестареющим голову землекопа. Голый землякоп реально обладает суперспособностями без всякого марвала. Я перешел на страничку, посвященную этому млекопитающему, и завис там. Розовый, лишенный шерсти и ушных раковин, морщинистый грызун с выступающими вперед резцами. Резцы снаружи губ, землю рыть удобно, а неудобно. Живет подобно муравьям колониями в подземных тоннелях. Самка, которая становится королевой, тучнеет и рожает сотни и сотни мышат от пары фаворитов. Остальные лишены гендерных различий и обречены на добровольный целебат. Обслуживают, добывают еду, роют тоннели и охраняют от змей. Таких поэтических деталей, как окраска глаз северного оленя, я не нашел. Но и некоторые непоэтические хороши. Землекопы лучше других млекопитающих переносят нехватку кислорода, избыток углекислого газа и аммиака. Не чувствуют боли от порезов и ожогов, не болеют раком, атеросклерозом, не страдают от старческой деменции и удивительно долго живут. Наше прекрасное будущее. Дальше я попал на YouTube в подкаст, который называется «Голый землекоп», где Илья Калмановский рассказывает о новинках науки. Калмановский сообщил, что голый землекоп — культовый зверь для современной биологии по той же причине, по которой мои мысли перескакивают с оленей на девушек. Нам интересны мы. Мы хотим жить вечно и не хотим болеть раковыми заболеваниями. Поэтому мы ищем эликсир бессмертия и молодильные яблоки. Ходим в церковь, изучаем голых землекопов или даем деньги на изучение голых землекопов еще совсем недавно в безвестности рывших свои тоннели в пустынях Сомали и Эфиопии. Мне немного жалко, что голый землекоп не является исчезающим животным, ради сохранения которого был бы организован заповедник или национальный парк. Я бы тогда обязательно вставил его в книжку вместе с Крепсом и Жемчужницами. Но пришлось его отпустить и отправиться дальше. «Ты смотрела фильм Киры Муратовой?» — крикнул я Любке. «Дело в том, что я перешел к старейшему заповеднику Российской империи — Аскания нова. Теперь он откололся от империи вместе с Украиной и к его устроителю Фридриху Эдуардовичу Фальцфейну, которого после некоторого колебания решил все же не вставлять в книжку». Не нашел связанной с ним простой и интересной истории для детей. Зато меня заинтересовало упоминание о том, что в фильме Киры Муратовой «Увлечение» говорится, будто в Аскании ново сохранилась популяция кентавров и эльфов. Любка выключила пылесос, расстелила на место ковер, на который сразу улегся кучук и с укором посмотрел на нее. Как и мы с сыном, он не любит, когда Любка затевает уборку, собирает наши раскиданные носки, вытряхивает подстилку, счищает его линялую шерсть стекинского ковра, убирает из дома ощущение обжитого пахучего логова. Кира Муратова? Что-то такое знакомое-знакомое, но, по-моему, не смотрела. И вечером мы с ней засели за увлечение. Теперь, если что, если вдруг разговор коснется Киры Муратовой, мы вполне можем его поддержать. Нам не придется стыдливо отвечать что-то такое знакомое-знакомое. Мы будем испытывать приятное спокойствие культурных людей. Очень хорошее чувство. На кинопоиске этого фильма не было, поэтому стали смотреть на Ютубе. Сначала нам, правда, показалось, что кино слишком сложное, слишком, как бы это выразиться, авторское. Картинка отдельно, звук отдельно, одно другому не соответствует. Трудно воспринимать фильм, но интересный, очень интересный прием. Я бы сказал, прием, расщепляющий сознание, заставляющий зрение работать отдельно от слуха. Надо просто потерпеть, привыкнуть, вчувствоваться. Хотя, наверное, такое лучше смотреть с утра, пока человек еще бодрый, менее раздражительный и более восприимчивый. К сожалению, с утра, пока мы еще бодрые и восприимчивые, Любка, как психотерапевт, принимает по скайпу клиентов. А я занимаюсь своими текстами. Во второй половине дня мы беремся за всякие физические труды, без которых наш участок одичает, а дом станет холодным и неуютным. И лишь вечером можем спокойно сесть и повоспринимать какое-нибудь искусство. Это только сегодня с утра Любка взялась не вовремя пылесосить, поскольку у нее отменился клиент. Картинка отдельно, звук отдельно. Это трудно. Однако мы оба прочитали недавно книгу Ассиана Уорда «Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство». Уорд предлагает несколько простых правил восприятия в следующем порядке. Терпение ассоциации, бэкграунд, усвоение, лучше посмотреть еще раз, анализ. Для того, чтобы запомнить название правил и их порядок, предлагается акроним — табула. Читаешь заглавные буквы списка сверху вниз, и получается это табула. Ворд говорит, что нужно очистить сознание до состояния белого листа или чистой доски — табула раса. И на свое очищенное сознание нужно наносить современное искусство поэтому мы были очень терпеливы. Мы смотрели эту муть 15 минут и послушно делились друг с другом ассоциациями, как в детской игре. Для освоения бэкграунда автора я быстро погуглил и вслух зачитал то подходящее, что выхватывал глаз из нескольких открытых вкладок со статьями о Муратовой. Современная нравственная проблематика. Неоднозначные человеческие характеры. Свой особый киноязык воспринимаем скорее подсознательно, чем осознанно. Гротеск. Сверхреализм. Самым сложным было усвоение. Вот что пишет по этому поводу Асиан Уорд. «Иногда от понимания вас отделяет всего шаг, а иногда дорога к нему извивается, петляет и кажется бесконечной. Если вы пока не вышли на нее, не расстраивайтесь. У вас есть еще одна опция». Мы все же немного расстроились из-за своей невосприимчивости и перешли к следующей опции. «Лучше посмотреть еще раз». Любка предложила открыть кино тоже на Ютубе, но загруженное чуть раньше. Предпоследнее из списка правил сработало прекрасно. Спасибо Асиану Ворду. На этот раз никакого запаздывания не было, картинка и звуковая дорожка шли рука об руку, персонажи раскрывали рты вовремя. В предыдущий раз нам просто попалась криво залитая копия. Никогда еще современное искусство не вливалось в меня так легко. Я сразу полюбил этот фильм и люблю до сих пор. Хорошо, что мы его посмотрели, хотя кентавров в Нова там вообще упоминалось только мельком. Чуть не половину фильма показывали лошадей. Лошади стояли, бежали, ржали, косились выпуклыми глазами, участвовали в соревнованиях, трясли гривами. Их водили на чомбурах, на них ездили верхом. На фоне лошадей замечательно смотрелись человеческие причуды и странности. Это было красиво, и после просмотра мы даже помечтали о том, что можно было бы нам завести лошадь. Любка сказала, что у нее какие-то клиенты брали себе лошадей, отправляемых на бойню. Начало марта — отличное время в загородном доме для таких мечтаний. Солнце золотит пыль в воздухе комнаты, сушит ступеньки крыльца, а завершается день бодрым морозцем, необыкновенной голубизной теней и чистейшей лазурью в вечернем небе, которая сводила бы нас с ума, будь мы лет на 30 моложе. Теперь она вызывает лишь удовлетворенное согласие, и только изредка фантомное предчувствие влюбленности. Или вдруг начинается короткий, умопомрачительный снегопад. Моя прабабка знала имена этих мартовских снегопадов. Один она называла «застрешницей», другой грачевником, третий — «собачьей сидячкой», были еще какие-то. Получалось, что некоторые из них носили мужские названия, некоторые — женские. Мне жалко, что я не умею узнавать их в лицо и угадывать гендерную принадлежность. Снег слежался за зиму, лыжи нетерпеливо ждут воткнутые в сугроб возле крыльца. Забот по хозяйству никаких, кроме того, чтобы после всяких затрешниц почистить от снега дорожки до туалета до бани и до сарайки с дровами. В этом нашем весеннем погодном томлении Любка даже немного погуглила, сколько могут стоить лошади, но быстро оставила это занятие. Иногда кажется, что я женился и веду семейную жизнь только ради таких моментов. Моя жена спрашивает меня. Ты представляешь? Или ты знаешь что? И чудесно смотрит в глаза, готовясь передать, неся какую-то замечательную новость. У нее в этом все тело участвует. Глаза, голос, движение. В одиночку у меня никогда не получается так переживать хорошее известия. Пострадать ей сам умею, а вот для радости нужна она. Я знаю, она сейчас скажет, что ее муж просто не проработан психотерапевтически, что ей надоело, что я проживаю какие-то свои эмоции через нее. Наверное, она права. Наверное, так и есть, но какая разница, просто я люблю, когда она наполнена радостной новостью и несет ее мне». В юности я читал, как на Востоке женщины сводили с ума мужчин, неся на плече кувшины с водой из источника. Или африканки рушили жизнь белых европейцев своей походкой, когда горделиво несли скарб на голове. В каком-то индийском трактате о любви говорилось о женщинах с походкой веселого слона «Эти женщины лучшие». Трактат цитировался в оставленной пассажирами газетке. Я читал ее в плацкартном вагоне поезда, когда в очередной раз ехал из Москвы на Алтай. Я не видел, как Любка носит кувшина на плече или тяжести на голове. Но знаю, что ее походку можно назвать походкой веселого слона, когда она внутри себя несет мне какую-то радостную новость. Это я говорю к тому, что через пару дней после просмотра фильма «Увлечение» Любка влетела в дом, Стала снимать на пороге куртку и вешать ее мимо крючка, одновременно стряхивая войлочные ботинки, оглядываясь на меня и спрашивая. «Ты знаешь что?» Вернее, «Ты знаешь что?» И вот опять, в движениях моей маленькой жены я вижу игривую мощь огромного, радостного животного. Сейчас Дашка звонила. У нее же Яна в конном спорте. И у них списали по старости Янкиного коня. Его выкупили или еще выкупают? Не хотят, чтобы на бойню отправляли. Дашка выкупает вместе с родителями других девочек, которые на нем ездили. Короче, Дашка спрашивает, не сможем ли мы его пристроить кому-нибудь в деревне? Любке нравится видеть и угадывать знаки, которые показывают ей мир. Когда она видит эти знаки и чудесные совпадения, она радостно использует психотерапевтическое выражение «Це. Поле работает. Я бы каждый раз начинал придираться к этим словам, но детское восторженное удивление перед чудесами этого прекрасного мира на лице любимой Делает мелочной любую реакцию, кроме восхищения. «Только давай сразу не будем соглашаться брать его. Давай все-таки денек подумаем», — говорит она, хмуря брови. «А то я знаю тебя. Ей, наверное, хочется, чтобы наши реакции выглядели менее ребяческими. Все-таки Дашка — ее старшая двоюродная сестра. И мы только через день объявляем Дашке, что возьмем коня сами».